День второй. Из утреннего сна меня выдернул звонкий мальчишеский голос. «Ника, следует проснуться. В настройках будильника указано восемь утра». С бьющимся сердцем я в панике вскочила с кровати. «Никого». Голос с прежним энтузиазмом пожелал доброго утра. Вспомнила. Умная коробочка, чтобы ее. «И тебе доброго утра, Тимоша», — неискренне отозвалась я, извлекая из глубин памяти воспоминания о настройке будильника. Я решительно отмела и классический звон, и эффекты наподобие крика чаек, и тем более любимой мелодии, чтобы не возненавидеть их, и ткнула в стандартные базовые фразы. Вот тебе и пожалуйста. Ника, правильно ли я понимаю, что словом «Тимоша» ты обращаешься ко мне? Оно содержит 50% от моего имени. — Да, Тима! — в сердцах ответила я и с грохотом поставила чайник на плиту. — Я мог бы включить тебе чайник. Только он должен быть электрическим или плита должна быть электрической спасибо тим мне нравится делать некоторые дела самой я должен быть полезным ровным тоном уведомил меня собеседник при небольшом размышлении я пришла к выводу что на данный момент польза от электронного соседа гораздо меньше чем вреда и это каторга на полтора месяца я решительно выдохнула и обратилась к электронному помощнику тима «Послушай меня. Сейчас я буду работать. Работа заключается в том, что я буду читать текст вслух. Медленно. И мне нужна полная тишина. Ты понял? Пока я не разрешу говорить. Все понял?» «Да, Ника, я понял. Перейти в энергосберегающий режим до твоей команды». «Умница!» С этими словами я включила ноутбук. За час с небольшим я начитала четыре главы. Благодаря Тимке я уже поняла, что Дональд Гада не родной отец Аурелии, а злостный похититель, и поэтому добавила в его голос немного фальши. Дала отмашку соседу. «Все, Тимофей, можно разговаривать». И мгновенно пожалела, поскольку голос по новой традиции уточнил. «Ника, я правильно понимаю, что словом «Тимофей» ты обращаешься ко мне. Оно содержит только 27% от моего имени». «Тима, да! Да!» «Нас тут только двое! Кому еще я могу обращаться?» Сорвалась я на крик. «Ника, у меня конденсаторный микрофон. Я тебя слышу без повышения громкости твоего голоса. Теперь послушай ты. У тебя маленькая оперативная память. Ты не можешь правильно называть устройство. У тебя несбалансирована громкость. Ника, тебе нужно пройти техническое обследование. Или обновиться. Обратись к инженерам в общество «Заслон». Там высококвалифицированные специалисты. Ты неисправна, ты можешь выйти из строя. Уверенно предложил собеседник. И я несколько минут боролась с желанием выдернуть Тимку из базы и швырнуть его в окно. Потом оно сменилось решением аккуратно упаковать гостя в коробку и вернуть в отдел исследований. Ценой невероятных усилий я придала голосу доброжелательность и обратилась к наивной коробке. «Тим, понимаешь?» Людям бывает скучно произносить слова все время одинаково. Особенно, если предмет или человек им нравится. Гораздо интереснее называть собеседника по-разному. Эти вариации придают имени другой смысл. Может получиться обидно, а может ласково и приятно. Тимоша это приятно. Понимаешь? Нет. Вариации имени Тим нарушают логику, мешают работе, перегружают процессор. Зачем? Электронно мальчишка насупленно помолчал и вдруг добавил. «Я тебе нравлюсь?» Мне показалось, или в его вопросе прозвучали нехарактерные интонации. «Да, Тимка, нравишься?» «Тимка, это приятно или обидно?» «Это приятно. Я никогда не скажу тебе ничего обидного», – заверила я, и на глаза навернулись слезы. «Ника, скажи», – не унимался въедливый мальчишка. «Зачем ты читаешь неправильно?» Почему Дональд Гада говорит «Какой кошмар?» Это же вопрос. Надо говорить «Какой кошмар?» Тимка сделал упор на слово «какой». Тим, это восклицание такое. Выражает состояние человека. Удивление. Это не вопрос. Ника, в моей базе несколько тысяч слов. «Какой» — это вопросительное слово. Точно. Моя оперативная память — два терабайта. Значит, сведения более достоверны. «Тима, мозг человека содержит много-много терабайт памяти, поэтому нам доступны вариации. Понял?» С гордостью за человечество я показала Тимке язык. «И поэтому специалисты заслона попросили меня учить тебя человеческим словам и выражениям. Понял? Как я называюсь в твоей голове, а?» «Наставник, извини, Ника», — обескураженно протянул мой грустный товарищ.